Глава третья «Все ваши предложения ничем хорошим для меня не оканчивались», — ответил я им. «Ладно, Бастион, если они меня кинут, то это я еще могу понять. Однако вот эти двое спокойно могут превратить меня в очередную лабораторную мышку нового проекта. А ввиду последних событий, они запросто могут воспользоваться моим положением». «Тут ты не прав. Пусть и косвенно, но мы тебе спасли жизнь, не находишь?» «Допустим», — с некоторой неуверенностью произнес я. «Если бы не подаренная мне ручная гаубица, подох бы с скрытым брюхом еще в форте. Только это было не одолжением, а своего рода компенсацией, которой я воспользовался с выгодой для себя». «Верно. Однако сейчас твое положение очень сомнительно. Сам знаешь, законы нашего города конкретны» а пробуждённого твоего ранга и слушать не станут. Просто вердикт озвучат и все, объяснил он мне, тем самым намекая, что прошлые его слова — лишь сотрясение воздуха. «Никак они меня не прикроют», — в подтверждение своей догадки посмотрел на Ронина. Но он стоял, стремив взгляд на оккультистов и никак не отреагировал. Хотя я уверен, он видел, что я ищу его поддержки. «Вы мне слишком часто помогаете, поэтому сейчас я как-нибудь сам разберусь». Хоть у меня и кипело некоторое недовольство на их лицемерие, я старался держать себя в руках. В конце концов, они мне ничего не должны. Мы можем сделать так, чтобы с тебя сняли все подозрения. У нас есть некоторые связи в ассоциации, но чтобы потянуть за эти ниточки, нужны усилия. Все же дело касается запретной темы. Если мы с тобой договоримся, можешь быть спокоен за себя. Наконец он перешел к делу. Повторюсь, я справлюсь с этим сам. «Вы не понимаете, насколько культисты — опасное объединение», — вступил в разговор из Кулаб. «Они угрозны для всего континента и подлежат истреблению в большем приоритете, чем рейдеры. Из-за вашего ранга вас могут казнить только потому, что вы по недоразумению попали в карательную операцию. Я понимаю все риски, поэтому давайте оставим эту тему». «Сейчас не тот случай, что вы делаете из себя крутого. Джон, ассоциация с властями слишком остро реагирует на все, связанное с культистами» и тебя просто спишут на сопутствующие жертвы». «Ну и ладно», — сказал я им, пожав плечами. «Лучше прикинуться блаженным дурачком, чем пытаться как-то аргументировать свою позицию, иначе они не отступят». «Ты не понимаешь, что мы хотим донести. В этом вопросе тебе поможет хорошее отношение с рангов. Дело в том, что они уже приступили к черту». «А вот с этого момента поподробнее». Реакция Эскулапа на слова Сикатора была довольно активной. Словно старый проговорился о запретном в попытке убедить меня. Я даже почувствовал от них некую искренность, словно им действительно не безразлична моя жизнь. Черная жрица подозревается в содействии изучения магических вещей на симбиотической основе. А затем она послала сигнал бедствия. Появление сектанта только подтвердило ее вину. А после Гиг стал вести себя ненормально. Никак не обычно. Он и раньше был немного не от мира сего, но защищать тебя, совершенно незнакомого для него человека, по меньшей мере странно. А Стив? Его талантливая сестра — предмет гордости и подражания. причем дело даже не в кровных узах. Тут нечто вроде поклонения, и если она примкнёт к сектантам, он последует за ней. Пахнет нездоровыми интригами, и вся эта ерунда родилась от твоего читья, я прав? Этот вопрос был адресован Искулапу. На что он никак не отреагировал? «Тебя что-то смущает?» «Именно так. Ты — ветеран А-ранга, человек с боевым и жизненным опытом, что отошел от оперативной деятельности, а он — исследователь Б-ранга, который не в силах использовать весь потенциал своего таланта, упираясь в возможности собственного магического потенциала. С объективной точки зрения, вы — посредственности, которых не должны подпускать к такой угрозе, как культисты. Ваш максимум — это рейдеры и шепот магии». Это если рассуждать грубо, без лицемерия и манер. Ты полностью прав. Но должен понимать, что не все упирается в ранжирование. Оперативный опыт, связи и талант имеют в городе не меньшее значение. А еще есть понятие самоотверженности. Качество очень редкое и значимое. В тебе его много, и потерять подобного человека будет очень нехорошо. «Страж Джон», — сказал вернувшийся к нам допрашивающий, — «вы задерживаетесь из-за подозрения в связи с культистами». Сдайте свое оружие, приказал он. Вот и поговорили, вздохнув, произнес стекатор. Я понял? Кивнул и, не торопясь, разрушился. Ручная гаубица, оба многолейника и пустая кобура от пистолета. Броню снимать? Нет. Эффект защиты от давления магии спадет через час. Мне хватит времени? спросил я, передавая чётки владельцу. В этом не будет нужды, ответил он, после чего меня чем-то кольнули в затылок. А стоило дернуться, и я получил сильный удар в живот, отчего согнулся, уткнувшись лицом в землю, а после сознание стало стремительно меня покидать. Навалилась слабость, но даже с закрытыми глазами я увидел перед собой текст, который означал, что мне ввели транквилизатор. И вместе с этим вопрос, стоит ли блокировать его воздействие, а еще отчет времени, после чего я отключусь. Решил ничего не предпринимать. Не стоит пытаться сбежать, здесь меня в любом случае догонят и прибьют на месте. Себя пришел от нестерпимого давления чужого намерения убивать. Я такого никогда не ощущал. Хотелось свернуться в клубок и помереть, лишь бы все прекратилось. Сон трусливо сбежал, очистив от своего присутствия мое сознание, а легкие дышали через раз. Это намерение меня в буквальном смысле душило. Уже всего было то, что даже возможность что-то сказать отсутствовала. Тело сковало словно тисками, и оно не подчинялось мне все тело. От головы до пят она не желала противостоять силе давления и дрожала перед внешним намерением, будто смирилась с судьбой и отдавала себя на сидение зверя. «Как нелепо!», нелепо. Это закричало мое эго, или тот второй, что говорил шепотом магии. Сразу же после его появления интерфейс отреагировал на неудобство: «Блокируй психические каналы?» «Да». И меня отпустило. Сразу, мгновенно, словно рубильник переключили а вместе с этим пропали все эмоции. Мне стало просто на все плевать. Страх, радость, неважно. На любой раздражитель одна реакция. Осталась только логика, а вместе с ней важные для меня вопросы. Где я на данный момент нахожусь? Сколько провалялся? Какого черта атмосфера настолько некомфортная? Я попытался подняться и понял, что надежно зафиксирован кожаными ремнями. Они держали не только руки и ноги, но также таз, живот, локти и лоб. То есть вырваться или хотя бы извернуться просто невозможно. Меня связали как дикого зверя и заперли в этой белой комнате, где из интерьера только кровать да камера в углу. Ни браслета. Ничего. Только интерфейс перед глазами, который лишь мою статистику показывает. Физическая сила — 22. Проворность — 19. Скорость — 15. Реакция — 19. Стойкость — 25. Выносливость — 20. Чутье — 16. Общее максимальное могущество — 136. А я подрос. Правда, недостаточно, чтобы быть весомой фигурой. Мне по-прежнему требуется много времени и никакого прогресса у параметров. Наверное, я тут уже давно валяюсь неподвижно. По крайней мере, тело отдохнуло. Отрадно видеть, что какой-то рост все же есть. Но печально то, насколько он ничтожен. 200 единиц магического потенциала — это Е-ранг, а для Д необходимо уже 500. С моим прогрессом, чтобы чего-то достичь, нужно запереться дома и не выходить пару месяцев. Но за последние дни столько всего случилось, что хотелось бы прогрессировать побыстрее. Дверь распахнулась, отвлекая меня от размышлений. Повернуть голову я был не в состоянии, поэтому просто ждал, пока гость войдет в зону моей видимости. К моему удивлению, пришли аж трое человек — Маргарита, Стив и Гик. Среди всех самая широкая и искренняя улыбка была только у Гика. Брат с сестрой выглядели сдержанно, особенно Стив. «Привет, Джон! А мы за тобой!» — воскликнул Гик и начал рвать ремни. «Рад, что вы все в порядке», — первое, что сказал я им. Хотелось произнести совсем другое, но передумал. Плюс ко всему, когда говорил, я рассмотрел Марго, буквально раздевал ее взглядом в поисках ушибов. «Я в порядке, Джон, но это было глупо с твоей стороны». «Ей, должно быть, рассказали, что я сорвался спасать ее. Она помнила, насколько я могу быть безрассудным и имела полное моральное право упрекать меня. «Вам всем за меня досталось, да?» Я сообразил, что то давление, которое недавно давило на меня, это было их намерение убивать. Этих троих либо не пускали в палату, либо они были не согласны с вердиктом. Два полноценных стража С-ранга и один кандидат на него. С их силой властям ничего не оставалось, кроме как прислушаться к доводам. «Ты даже не представляешь, как!» Мне пришлось... Внимание! Умолять! Чувствуешь масштаб?» Гик сделал соответствующее выражение лица. Я сделал вид, что охренел, не зная, что и сказать. Впрочем, так и было на самом деле. «Его девушка находится на организаторской должности в бастионе, и его легкомысленные пыхотки — главная причина беспокойств. Вот она за него и отдувается», — произнесла Маргарита, сложив руки на груди. «Вижу, ты в порядке. Пойдем, заберем твои вещи» и мы объясним, как обстоят дела и к чему мы пришли. Все мое снаряжение, кроме брони, выданной с секатором, я смог забрать. Мне дали время переодеться, и я вышел к стражам, ожидающим меня. По пути замечал косые взгляды персонала-изолятора. Уверен, они задаются вопросом, почему такого, как я, встречают самые могущественные люди города. Но так как до этого я вернул свои эмоции, тоже был в некотором шоке от того, что так все получилось. По сути, когда секатор со Скулапом меня уговаривали, я именно на это и рассчитывал. Другого выхода на тот момент просто не видел. Тем двоим нет смысла меня обманывать, и слова про то, что к делу сектантов власти относятся очень строго, не шутки. Меня бы казнили просто потому, что я бесполезен в этом вопросе как страж и опасен как потенциальный последователь. Разговор со стражами продлился довольно долго. Сперва мы на транспорте Маргариты подкинули Гика до стены, А там водитель набрал такую скорость, что смотреть в окно мне было боязно. Затем с той же скоростью доехали обратно. Вердикт властей для меня был однозначен. Казнить, не разбираясь в вопросе причастности. Они просто не хотели возиться с кем-то вроде меня. Однако на мою защиту встали стражи высшего эшелона. Впрочем, как и на сторону секатора со всеми причастными к этой вылазке. Как оказалось, там действительно оказался апостол. Однако всего один и тот сумел скрыться, когда Стив на полном бежище рейдеров. И если с ним одним еще можно было справиться, то подоспевший гик сильно ухудшил их положение. Рейдеры не обладали должной силой, чтобы противостоять С-рангу, а апостол не успел набрать достаточно материала, чтобы усилить своих последователей. Ему просто не хватило времени. Да и для его работы нужен живой, пробужденный высокого ранга, на которого тоже необходимо тратить силы. Словом, Марго выжила только благодаря тому, что мы быстро пришли на помощь и привели подкрепление, а в благодарность она прикрыла нас от закона. Как девушка вообще попала в плен, она не рассказала. Вместе с этим Гик получил, что хотел. Он понял, кто стоял за гибелью друида и теперь изъявил желание присоединиться к охоте на сектантов. Все закончилось хорошо, но, по их словам, еще много чего предстоит разгрести. По итогу, меня довезли до дома и отпустили, предупредив что моя помощь может потребоваться в будущем. А я был рад, несказанно, что отделался без травм и без наград на этот раз. Это вроде как нормально, ведь особого взноса с моей стороны не было, однако головная боль, ведь так или нет? Что-то же таких значимых людей заставило за меня вступиться».